В конце рабочей недели ужин в семье Городец проходил в печальном молчании. Три дня назад мужчины обнаружили на своей кухне нового работника, тетю Глашу, мастерицу на все руки. Теперь именно она заботилась о том, как выглядят их вещи, вытирала пыль, готовила еду. Результатом ее работы за три дня оказались... Почищенные тефалевые сковородки, протертые тряпочкой со средством для мытья стекол, мониторы ноутбуков, зашиты модные дырявые джинсы и испорчен костюм главы семьи, купленный по случаю в самом Париже. Приготовленные ею есть, конечно же, было можно, но разбалованные Мариной сын и муж частенько дружно стали отодвигать тарелки. Ровно через неделю, попытавшийся уволить излишне старательную помощницу, глава семьи, к своему удивлению, услышал: Не ты меня милок, принимал. Зарплату плать, что же не ты? Увольнять не тебе. Марина же, на все жалобы и просьбы, отвечала с неизменным спокойствием, что именно ее работа Глаши устраивает, а кого не устраивает, тот может обслуживать себя сам. Бедненькой Глаши работы меньше будет. Поведение Марины начинало тревожить ее близких все больше и больше. Каждый вечер она приходила настолько уставшая, что просто валилась с ног. На привычное вечернее «Маришка, я дома!» от мужа вместо поцелуя отвечала «А я, как рада, спасу нет!» и шла спать. Спустя месяц друг, жена которого работала в одном из отделов подчиненных Марине, спросил у него встревоженным тоном. «Слушай, а что там происходит у наших баб на работе?» «Моя буквально приползает домой». «Не знаю», — был вынужден ответить Дмитрий. Жена, ранее делившаяся с ним всеми своими победами и поражениями, радостями и горестями, теперь просто уходила спать. А поскольку с прошлого года именно по его настоянию спальни у них были разные, то разговоров не было даже ночных. Погрязнув в проблемах, созданных им своими руками, Дмитрий до последнего времени мало обращал внимание на все то, что его окружает. Очнуться его заставила жена. Она исчезла. На первый взгляд ничего вроде бы не изменилось. Все тот же дом, все та же Маришка. Но последнее время она явно перестала их слушать. Все время была занята, приходила поздно, не спрашивала о его делах, не рассказывала о своих, не интересовалась его задержками и частым отсутствием, прекратила читать нотации сыну. На каждую Сашкину просьбу дать денег отвечала отказом и советовала им на пару свекусей пойти поработать. Постепенно дом перестал быть тем местом, куда ему бы хотелось вернуться вечером. Словно в туманную даль, день за днем уходила жена, а вместе с ней уходило и тепло их дома. Пытаясь обрести потерянное, он все чаще оставался в гостях у прекрасной Елены. Вот она расспрашивала, интересовалась тем, что он делал, где был. Искала его внимание и откликалась на его ласки, как молодая нежная кошечка. Никогда не упускала случая, подходящего для комплимента в его адрес. Все вроде бы налаживалось в его жизни. Когда до Нового года оставалось всего десять дней, неожиданно для самого Дмитрия события вокруг него завертелись с бешеной скоростью. После празднования дня рождения друга детства на его даче он вернулся домой больной. Зная, что жены нет дома, он приехал к своей Елене. Сначала, как, видимо, и положено, она раскудахталась, нарезая круги возле него. Потом начала звонить маме, узнавая, чем его нужно лечить. Пробуя на себя роль жены, сбегала в аптеку, напичкала лекарствами и притихла. Через час, успокоившись и поразмыслив, милая Елена начала разговор. Сетовала на то, что время идет, она, моложе, не становится и даже стареет, что хочет иметь семью, мужа и маленькую дочку. Говорила долго. Мешала ему спать, видимо, увлеклась. Пошли разговоры о праздновании Нового года на Мальдивах. О новом колечке, о скидках на прелестные норковые шубки, о том, что решительных действий с его стороны она ждет уже целый год, о том, что ее образование вполне хватит на ведение дел его компании, а мальчику пора бы уже пожить самостоятельно и начать пробивать себе дорогу в жизнь. Самостоятельно, взяв за пример папу. Она мечтала... Он молчал, что было принято Леной за одобрение, и она продолжала. Грандиозные планы, чудесное видение будущего для него и его семьи потрясло слушавшего ее мужчину. Преодолевая слабость, подпричитание и слезы, он смог уйти из этого неуютного дома. Стараясь не отключиться за рулем, он ехал к своей настоящей семье. И думал о том, что квартиру этой девочки оплачивал он, а вот выбирала съемное жилье она сама. Платить приходилось многовато, но современный дизайн из бетона, стекла и кожи стоил дорого. Вспомнил он и о том, что поначалу, сравнивая ее с женой, приходил в восторг от умения Лена готовить. И уж значительно позже, подсев на ее ласку и комплименты, не придал значения увиденным в мусорном ведре упаковкам из дорогого ресторана. А ведь расплачивалась она опять-таки его деньгами. Вспомнил бесчисленные колечки, сережки, пенюары и туфельки. Прикинул и с удивлением понял, что молоденькая красавица обходится ему в десять раз дороже, чем родная жена, безропотно вкалывающая на двух работах и приносившая в семью все заработанное. Впервые за последние полгода ему очень сильно захотелось оказаться дома, почувствовать заботу жены. Ее мягкие ладони, с любовью и нежностью ерошившие его волосы, запах и тепло ее тела. Прибавив газу, он поспешил домой, уже точно уверенный в том, чего больше всего ему хочется именно сейчас. Дом встретил Дмитрия тишиной и запахами глашенного ужина. Сама она, видимо, уже дремала в своей небольшой комнатке на первом этаже их дома и навстречу ему не вышла. Через пару минут он понял, что справляться с болезнью ему придется самому. Дома не было ни сына, ни жены. Выпив лекарство, он добрел до своей комнаты и забылся беспокойным сном. К утру ему заметно полегчало, и, притопав на кухню, он обнаружил хмурого сына, разглядывающего у себя на тарелке размазню под названием «каша» и суетящуюся у плиты Глашу. Вопрос сына заставил его схватиться за телефон. «А мама где? Ее уже второй день нету». «Ты что, брал ее с собой к дяде Сереже на день рождения и забыл домой забрать?» «Что?» — в трубке после гудка раздался голос жены. «Марина, ты где?» «На работе. У вас там что-то случилось?» «Ничего срочного. А почему ты домой не приехала?» «Что?» «Как понимать, не хотела за руль пьяной садиться и осталась у подруги?» «У тебя появилась новая подруга?» «Откуда знаю? Оттуда». «Ни одна из твоих подруг, которых я знаю, не будет пить в середине трудовой недели. Надеюсь, сегодня мы тебя дождемся». «Как зачем? Ты с ума сошла?» «Ладно, я. Сын у нас один дома по вечерам без присмотра». «Что?» — Дмитрий переключил внимание на Сашку. «Скажи мне, сын, вот мама говорит, что ты домой раньше двенадцати последнее время не приходишь, потому как не всех девок еще перепортил. Это она о чем?» «Ну, ты, папы разговор затеял». «Я тут с вами надолго задерживаться не могу. Мне в школу надо. Меня вон уже в векуся заждалась». Пока отец решал, как ему реагировать на подобное заявление, сына буквально сдуло со стула и вымело за ворота. Слабость заставила его присесть за стол, и чуть погодя ему пришлось отзвониться заму, чтобы поставить его в известность о своей болезни.